Давос. В утреннем воздухе стоял дым горящих богов. Теперь они пылали все — матерь и дева, воин и кузнец, старица с перламутровыми глазами, отец с позолоченной бородой и даже неведомый, изваянный как нечто среднее между зверем и человеком. Старое сухое дерево, покрытое бесчисленными слоями краски и лака, трещало вовсю. Прохладный воздух мерцал от жара, и горгульи с каменными драконами на стенах замка колебались, словно Давос смотрел на них сквозь пелену слез. Еще похоже, будто они дрожат, шевелятся. — Злое это дело, — сказал Аллард, хотя у него хватило ума понизить голос. Дейл согласно буркнул что-то. — Молчите, — сказал им Даус, Помните, где находитесь. Его сыновья — хорошие ребята, но еще молодые и горячие, особенно Аллард. Останься я контрабандистом. Аллард, в конце концов, оказался бы на стене. Станис избавил его от этой участи. Этим я ему тоже обязан. Сотни людей собрались у ворот замка, чтобы посмотреть, как сжигают семерых. Пахло гарью. Даже солдатам было не по себе от такого надругательства над богами, которым они поклонялись всю свою жизнь. Красная женщина трижды обошла вокруг костра, творя молитву. Один раз по шайский другой по-валерийски, третий на общем языке. Только последнюю Давос и понял. Рглор, озари нашу тьму, владыка света. Мы приносим тебе в дар этих ложных богов семь образов врага твоего. Прими их и озари нас светом своим, ибо ночь темна и полна ужасов. Королева Селиса вторила ее словам. Станис наблюдал бесстрастно, стиснув каменные челюсти под истине черной коротко подстриженной бородой. Он оделся роскошнее обычного, словно для выхода в септу. Септа драконьего камня стояла там, где некогда егон завоеватель преклонил колено в ночь своего отплытия. Но это не спасло ее от людей королевы. Они опрокинули алтари, стащили вниз статуи и разбили витражи боевыми молотами. Септон Барре мог только проклясть их, но сир Губард Рамптон с тремя сыновьями стал на защиту своих богов. Рамптоны убили четырех солдат королевы, но остальные одолели их. Вслед за этим Гансер Санглас, самый мягкосердечный и набожный из лордов, заявил Станису, что не может более поддерживать его. Сангласа бросили в душную клеть вместе с Септоном и двумя оставшимися в живых сыновьями сира Губарда. Другие лорды не замедлили усвоить этот урок. Давос-контрабандист никогда не придавал богам особого значения, хотя, как большинство мужчин, приносил жертву воину перед битвой, кузнецу, когда спускал на воду корабль, и матери, когда жена должна была родить. Зрелище их сожжения вызывало у него дурноту, и не только дым был тому причиной. Мейстер Крессон не допустил бы этого. Но старик бросил вызов ладыке света и был наказан за свою дерзость. Так, по крайней мере, гласила молва. Только Давос знал правду. Он видел, как мейстер бросил что-то в чашу с вином. Яд, конечно, что же еще? Он выпил смертную чашу, чтобы избавить Станиса от Мелисандры, но бог красной женщины чудесным образом защитил ее. Давос сам охотно убил бы Мелисандру, но что он мог поделать там где даже Мейстер из Цитадели потерпел неудачу. Он, Выскочка, бывший контрабандист, Давос с блошиного конца, луковой рыцарь. Вокруг горящих богов плясало красивое пламя, красное, желтое и оранжевое. Септон Барре как-то говорил Давосу, что их изваяли из мачт кораблей, привезших первых Таргариенов из Валирии. За истекшие века их красили и перекрашивали, Золотили, серебрили, убирали дорогими камнями. «Их красота сделает жертву еще более желанной для Арглора», сказала Мелисандра Станису, когда богов повергли ниц и выволокли за ворота замка. Дева лежала поперек воина, раскинув руки, словно обнимая его. Огонь лизал лицо матери, и казалось, что она содрогается». Кожаная рукоять меча, пронзившего ее сердце, цвела красным пламенем. Отец лежал в самом низу, его свалили первым. Пальцы на руке неведомого чернели и отваливались один за другим, превращаясь в тлеющие угли. Лорд Селтигар кашлял, закрывая морщинистое лицо полотняным платком, расшитым красными крабами. Мирийцы перекидывались шутками, наслаждаясь теплом костра, но молодой лорд Бар Эммон, покрылся землистыми пятнами, а лорд Виларион смотрел не на костер, а на короля. Давос многое бы дал, чтобы разгадать его думы, но такой, как Виларион, с ним делиться не станет. От него, Даваса Сиварта, разит рыбой и луком, а лорд высокого прилива ведет свой род из древней Велирии, и принцы Таргариены трижды брали в жены девиц его дома. Так же обстоит дело и с прочими лордами. Он никому не может довериться, и ни один из них не пригласит его на свой совет. И сыновей его они презирают. Но их внуки будут состязаться с моими на турнирах, и когда-нибудь их кровь сочетается браком с моей. Со временем мой черный кораблик взлетит столь же высоко, как морской конек Вилариона или красные крабы Селтигара, в том случае, если Станис завоюет свой трон. Если же он проиграет, Всем, что у него есть, Давас, обязан ему. Станис сделал его рыцарем. Дал почетное место за своим столом и боевую галею вместо контрабандистского шлюпа. Дейл и Аллард тоже командуют галеями. Марик — мастер над гребцами на ярости. на король взял к себе вооруженосцы. Маттас помогает отцу на черной бете. Когда-нибудь Девана посвятят в рыцари, и двух младшеньких тоже. Мария хозяйничает в маленьком замке на мысе Гнева, и слуги зовут ее Миледи, а Давос может охотиться на красного оленя в собственных лесах. Все это он получил от Станиса Баратеона, ценой нескольких пальцевых суставов. И это даже справедливо. Ведь Давос всю свою жизнь плевал на королевские законы. Станис заслужил его преданность. Давос потрогал ладанку, висящую на кожаном шнурке, обвитом вокруг шеи. Свои отрубленные пальцы он носил с собой на счастье. И сейчас счастье требовалось ему, как никогда, как и всем нам, а пуще всего лорду Станису. Пламя лизало серое небо, и клубился черный дым. Когда ветер нес его на людей, они мигали и терли глаза. Аллард отвернулся, кашляя и ругаясь. «Это вкус грядущего», — думал Даус. «Многому еще суждено сгореть в огне до конца войны. Мелисандра...» в алых шелках и кровавом бархате с глазами красными, как рубин у нее на шее, изрекла. В древних книгах Асшая сказано, что придет день после долгого лета, когда звезды прольют кровь, и холодное дыхание и тьмы коснется мира. В этот страшный час некий воин вынет из огня пылающий меч, и меч этот будет светозарным, красным мечом героев, и тот, кто владеет им, будет новым озором Ахаи. И тьма расступится перед ним. Она возвысила голос, чтобы слышали все и каждый. Азор Ахаи, возлюбленный Рглором, воин света, сын огня. Приди, твой меч ждет тебя! Приди и возьми его! Станец Боратеон шагнул вперед, как солдат, идущий в бой. Руженосцы последовали за ним. Сын Даваса, деван надел на правую руку короля толстую стеганную рукавицу. На мальчике был кремовый дублет с вышитым на груди огненным сердцем. Брайан Фалинг, одетый и так же, накинул на плечи Станису жесткий кожаный плащ. Накинул на плечи Станису жесткий кожаный плащ. За спиной Даваса Давоса нестройно зазвенели колокольчики. — На дне морском от огня идет не дым, а пузырьки. — А пламя там зеленое, синее и черное, — пропел Пестряк. — Я знаю, я-то знаю. Король, сцепив зубы и завернувшись в кожаный плащ, сунул руку в огонь. Пальцами, защищенными рукавицей, он схватил меч, пронзающий сердце матери, и сильным рывком выдернул его из горящего дерева. Он поднял меч, и вокруг раскаленной вишневой стали вспыхнуло зеленое, как яшма, пламя. Охрана бросилась гасить затлевшую кое-где одежду короля. «Огненный меч!» Воскликнула королева Селиса, а сир Аксел Флорент и другие ее приближенные подхватили крик. «Огненный меч! Он светится! Светится! Огненный меч!» Мелисандра воздела руки. «Смотрите! Нам был обещан знак, и вот мы видим его! Вот он, светозарный!» Азора Ахаи вернулся к нам! Слава воину света! Слава сыну огня!» В ответ послышались нестройные крики. Рукавица Станиса загорелась, выругавшись, король сунул меч острием в землю и сбил огонь о бедро. — Властитель! азарина с светом своим! — воззвала Мелисандра. — Ибо ночь темна и полна ужасов! — отозвалась Селиса и ее присны. — Может, и мне надо сказать эти слова, — подумал Давос. — Входит ли это в мой долг перед Станисом? Его ли это бог на самом деле? Обрубленные пальцы свело судорогой. Станис снял рукавицу и бросил ее на земь. Боги в костре стали совсем уж неузнаваемыми. У кузнеца отвалилась голова, подняв столб искр и пепла. Мелисандра запела что-то по-асшайски, голос ее поднимался и опадал, как прибой. Станис, скинув прожженный кожаный плащ, молча слушал ее. Светозарный, воткнутый в землю, еще светился тускло красным огнем, но зеленое пламя уже угасло. Когда женщина допела свою песнь, От богов остались одни головешки, и терпение короля истощилось. Он взял королеву под локоть и повел обратно в замок, оставив светозарный торчать в земле. Красная женщина задержалась, наблюдая, как Деван и Брайан Фаринг заворачивают обожженный почерневший меч в королевский кожаный плащ. — Не больно-то он красив теперь, красный меч героев, — подумал Давос. Несколько лордов тихо переговаривались в подветренной от костра стороне. Заметив, что Давас смотрит на них, они умолкли. Если Станис спадет, они и меня уничтожат тот же миг. Давос не примыкал ни к ним, ни к людям королевы, чистолюбивым рыцарем и мелким лордам, которые объявили себя приверженцами владыки света, и тем завоевали милость леди. Нет, королевы, запомни это, селисы. Костер начал гаснуть, когда Мелисандра и оруженосцы удалились с драгоценным мечом. Давос с сыновьями присоединился к толпе, идущей к берегу и кораблям. дэван держится молодцом», — заметил отец. «Рукавицу не уронил, и то ладно», — согласился Дейл. «Что это за огненное сердце у него на груди?» — спросил Аллард. «Эмблема баратеонов «Коронованный олень». «Лорд может выбрать себе не одно, а несколько эмблем», — ответил Давос. «Скажем, черный кораблик и луковицу, да, отец?» — улыбнулся Дейл. Аллард пнул подвернувшийся под ноги камень. «Иные бы взяли нашу луковицу и огненное сердце в придачу. Дурное это дело — сжигать семерых». «С каких пор ты стал такой набожный?» — осведомился Давос. «Что может смыслить сын контрабандиста в божественных делах?» «Я сын рыцаря, отец. Если ты не будешь об этом помнить...» то и никто не будет сын рыцаря, но не рыцарь. И не станешь им, если будешь мешаться в дела, которые тебя не касаются. Станец, наш законный государь, и нам не подобает приставать к нему с расспросами. Мы водим его корабли и выполняем его приказы, вот и все». «Если уж речь об этом, отец», — сказал Дейл, «мне не нравятся бочки, которые прислали мне на ярость. Зеленая сосна, вода в них сразу испортится». «Я получил такие же для леди Марии, подтвердил Аллард. «Все мореное дерево забрали люди-королевы». «Я поговорю об этом с королем», — пообещал Давос. «Лучше уж он сам, чем Аллард. Его сыновья хорошие бойцы, а моряки и вовсе отменные, но с лордами говорить не умеют. Они и низкого рода, как и я, но не любят, когда им напоминают об этом. Глядя на наш герб, они видят только черный корабль, гордо летящий по ветру». Она луковицу закрывает глаза. На памяти Даваса в их гавани никогда еще не было так многолюдно. На каждом причале грузили провизию, и все гостиницы кишели солдатами, которые пили, играли в кости или высматривали шлюх. Напрасная надежда. Таких женщин Станис на свой остров не допускал. У берега теснились корабли, боевые галеи и рыбачьи лодки, крепкие караки и плоскодонные барки. Лучшие места для стоянки занимали самые крупные корабли. Флагман Станиса «Ярость» покачивался между лордом Стефареном и морским оленем. Рядом стояли серебристая гордость Дрифтмарка, лорда Вилриона с тремя своими сестрами, нарядный красный коготь лорда Селтигара, статная меч-рыба с длинным железным носом. В море на якоре Валерийка, Целадора Саана, Возвышалась среди двух дюжин более мелких полосатых листских галей. Обветшалая гостиница стояла в конце каменной пристани, где были причалены черная бета, дух и леди Мария с полудюжиной других галей на сотню и меньшую весел. Давасу захотелось пить. Он расстался с сыновьями и направил свои стопы к гостинице. У входа в нее торчало горгулья в половину человеческого роста. Дожди и соль сильно попортили ее, но они с Давасом были старые друзья. — Будь здорова! — шепнул он, проходя внутрь, и потрепал ее по каменной голове. В шумной харчевне Саладор Саан ел виноград из деревянной чаши. Увидев Даваса, он махнул ему рукой. — Садись со мной, сир-рыцарь! Съешь ягоду! Или две! Сладкие — просто чудо! Щегольство этого вкрадчивого, всегда улыбающегося лисинийца, вошло в поговорку по обеим сторонам узкого моря. Сегодня он облачился в кафтаны с серебряной парчи с прорезными рукавами, такими длинными, что их концы волочились по полу. Пуговицами ему служили яшмовые обезьянки, а на жидких белых кудряшках сидела ярко-зеленая шапка с павлинями перьями. Давос протолкался между столами. До того, как сделаться рыцарем, он часто покупал товары у Саладора Саана. Лесенец сам был контрабандистом, а заодно торговцем, банкиром, знаменитым пиратом и самозванным принцем Узкого моря. Когда пират богатеет, все готовы признать его принцем. Давос сам совершил путешествие в Лис, чтобы переманить старого негодяя на службу к лорду Станису. «Вы видели, как горят боги, милорд?» — спросил Давос. «У красных жрецов в Лисе большой храм. Они всегда что-нибудь жгут и взывают к своему рглору, «Надоели мне они со своими кострами. Будем надеяться, что королю Станису это тоже скоро надоест». Явно не боясь быть услышанным, он ел свой виноград и смахивал пальцем прилипшие к губе косточки. «Вчера пришла моя тысячецветная птица, добрый сир. Это не военный корабль, а торговое судно, и по пути она завернула в королевскую гавань. Ты уверен, что не хочешь виноградинку?» «Там, говорят, голодают». Саладор с улыбкой покачал кистью перед Давосом. «Все, что мне нужно, это Эль и новости. Вы, вестеросцы, всегда торопитесь. Какой в этом прок? Кто спешит жить, спешит к могиле». Саладор рыгнул. Лорд Бобрового утеса прислал своего карлика управлять королевской гаванью. Видно надеяться, что его рожа отпугнет всех врагов, или что мы все помрем со смеху, когда бес появится на стене. Карлик прогнал Олуха, который командовал золотыми плащами, и поставил на его место рыцарь с железной рукой. Он сдавил между пальцами виноградину, кожица лопнула и потек сок. К ним пробилась служанка, хлопая по к ней рукам. Давас заказал кружку Элли и спросил Саладора, «Насколько хорошо защищен город? Стены там высокие и крепкие, но кто будет стоять на них? Они строят скорпионы и огнеметы, верно?» Но золотых плащей мало, да и те новички, а других у них нет. Быстрый удар, как делает ястреб, падая на зайца, и город наш. Если ветер будет попутным, завтра к вечеру ваш король сможет зайти на железный трон. Карлика мы оденем в дурацкий наряд и будем колоть ему задницу копьями, чтобы он плясал нам, а ваш добрый король, быть может, даст мне на ночь прекрасную королеву Серсею. Я слишком долго живу в разлуке со своими женами, служа ему». «У тебя нет, Джон, пират. Только наложницы. И тебе хорошо платят за каждый день твоей службы и за каждый корабль. Только на словах!» «Добрый сир, мне нужно золото, а не слова на бумаге». Он бросил виноградину себе в рот. «Ты получишь свое золото, когда мы возьмем казну в Королевской гавани. В семи королевствах нет человека честнее, чем из Баратеон. Он свое слово сдержит». — Что за мир, — подумал Давос, — где контрабандисты низкого рода должны ручаться за честь королей? — Да, — он говорил то же самое. — А я говорю, — давайте это сделаем. Даже этот виноград не такой спелый, как тот город, дружище. Служанка принесла эль, и Давос дал ей медную монету. — Может, мы и могли бы взять королевскую гавань, как ты говоришь, только вот долго ли мы ее удержим? — Известно, что... У Тайвина, Ланнистера, в Харенхолле большое войско. А лорд Ренли... Ах да, младший брат. Тут дела обстоят не столь хорошо, друг мой. Король Ренли не сидит сложа руки. Виноват здесь он лорд Ренли. Столько королей, что язык заплетается. Братец Ренли вышел из Хайгардена со своей прекрасной молодой королевой, великолепными лордами, блестящими рыцарями и большим пехотным войском, и идет по дороге Рос к тому самому городу, о котором мы говорим. Он взял свою жену? Он взял с собой жену? Да. Только не сказал мне, зачем. Может, ему неохота расставаться с теплым гнездышком между ее ног, даже на одну ночь. А может, он просто верит в свою победу. Надо сказать королю. Я уже позаботился об этом, добрый сир. Хотя его величество так хмурится каждый раз, когда видит меня, что я боюсь являться пред его очи. Может, я больше нравился бы ему, если бы носил в лосиницу и никогда не улыбался? Но я человек откровенный, пусть терпят меня в шелках и парче. Не то я уведу свои корабли туда, где меня больше любят. Этот меч никакой не светозарный, дружище». Внезапная перемена разговора смутила Даваса «Меч? Ну да, тот, который извлекли из огня. Мне многое рассказывают, людям нравится моя улыбка. На что Санису обгоревший меч?» «Горящий меч?» — поправил Давос. «Обгоревший! И радуйся, что это так! Знаешь сказку о том, как был выкован светозарный Я тебе расскажу. Было время, когда весь мир окутывала тьма. Чтобы сразиться с нею, герою нужен был меч, какого никогда еще не бывало. И вот Азор Ахаи, не смыкая глаз, 30 дней и 30 ночей работал в храме, закаляя свой клинок в священном огне. Огонь и молот, огонь и молот, и вот, наконец... Меч был готов, но когда герой погрузил его в воду, сталь разлетелась на куски. Будучи героем, он не мог просто пожать плечами и утешиться таким вот великолепным виноградом, поэтому он начал снова. На этот раз он ковал пятьдесят дней и пятьдесят ночей, и меч вышел еще краше прежнего. Азор Ахай поймал льва, чтобы закалить клинок в его алой крови, но меч снова рассыпался на части. Велико было горе героя, но он понял, что должен сделать. «Сто дней! И сто ночей!» — ковал он третий клинок. И когда тот раскалился до бела в священном огне, азор призвал к себе жену. «Ниса-Ниса!» — сказал он ей, ибо так ее звали. «Обнажи свою грудь и знай, что я люблю тебя больше всех на свете». И она сделала это, не знаю уж почему. И Азурахай пронзил дымящимся мечом ее живое сердце. Говорят, что ее крик, полный муки и радости, оставил трещину на лунном диске, но кровь ее, душа, сила и мужество перешли в сталь. Вот как был выкован, светозарный, красный меч героев. Понял теперь, к чему я клоню. Радуйся, что его величество вытащил из костра обыкновенный обгоревший меч. Слишком яркий свет ранит глаза, дружище, а огонь сжется. Саладор Саан, причмокнув, доел последнюю виноградину. — Как ты думаешь, когда король прикажет нам выйти в море, добрый сир? — Я думаю, скоро, если его бог так захочет. — Значит, его бог не твой сир? — Какому же богу молится сир Давос Сивард, рыцарь лукового корабля? Давос глотнул Эля, чтобы выиграть время. — Здесь полно народу, а ты не Саладор Саан, — напомнил он себе. — Будь поосторожнее с ответом. — Мой бог... — Король Станис. Он создал меня и благословил своим доверием. — Я это запомню. Саладор Сан встал из-за стола. — Прошу прощения. От винограда я проголодался, а на Валерийке меня ждет обед. Рубленная баранина с перцем и жареные чайки, фаршированные грибами, сладким укропом и луком. — Скоро мы будем вместе пировать в Красном замке, а карлик нам споет. Когда будешь говорить с королем Станисом, будь добр. Не забудь упомянуть, что к новолунию он будет должен мне еще 30 тысяч драконов. Лучше бы он отдал этих богов мне. Они были слишком красивы, чтобы жечь их. И я выручил бы за них приличную цену в Пентасе или в мире. Ну ладно, я прощу его, если он даст мне на ночь королеву Серсею». Лесенец хлопнул Даваса по спине и вышел с таким видом, словно гостиница принадлежала ему. Сир Давос Сивард еще долго сидел над своей кружкой и думал. Год назад он побывал со Станисом в Королевской гавани, на турнире, который король Роберт устроил в честь именин принца Джоффри. Он помнил красного жреца Тороса, из мира и пылающий меч, которым тот орудовал в общей схватке. Жрец представлял собой красочное зрелище в развивающихся красных одеждах и с клинком, объятым бледно-зеленым пламенем. Но все знали, что это не настоящее волшебство. Меч в конце концов погас, и бронзовый Джон Ройс оглаушил с обыкновенной палицей. Поглядеть бы на настоящий огненный меч, но такой ценой. Думая о Нисе Нисе, Давос представлял себе свою Марию, добродушную толстуху с обвисшими грудями и ласковой улыбкой, лучшую женщину в мире. Он попытался вообразить, как пронзает ее мечом и вздрогнул, Нет, не гожусь я в героя, решил он. Если это цена волшебного меча, мне она не по карману. Он допил свой Элли, вышел, снова потрепав Гаргулью по голове и пожелав ей удачи. Она им всегда понадобится. Удача. Уже совсем стемнело, когда к черной бете пришел Деван с белым, как снег, конем в поводу. Мой лорд-отец, сказал мальчик. «Его Величество приказывает вам явиться к нему в палату расписного стола. Садитесь на коня и отправляйтесь в сей же час». Давосу приятно было поглядеть на Девона в пышном наряде оруженосца. Но королевский приказ вызвал у него тревогу. «Уж не надумал ли Станис выйти в море?» Саладор Саан не единственный капитан, утверждающий, что королевская гавань созрела для атаки. Но первое, чему обучается контрабандист, — это терпение. На победу нам надеяться нечего. Я так и сказал мейстеру Крессену в тот день, как вернулся на драконий камень, и ничего с тех пор не изменилось. Нас слишком мало, а врагов слишком много. Для нас весла на воду — это смерть. Тем не менее, Давас сел на коня. Что ему оставалось? Из каменного барабана, когда он подъехал, как раз вышло около дюжины знатных рыцарей и лордов-знаменосцев. Лорды Селтигар и Вилрион. Коротко кивнули Давосу, остальные же сделали вид, что вовсе его не видит. Только сир Аксел Флорент остановился перемолвиться с ним словом. Дядя королевы Селисы был толст, как бочка, с громадными ручищами и кривыми ногами. Уши у него торчали, как у всех флорентов, больше даже, чем у племянницы, и в них росли жесткие волосы, но это не мешало ему слышать все, что делается в замке. Сир Аксел был кастеляном драконьего камня 10 лет, пока станец заседал в совете Роберта, а теперь сделался самым доверенным лицом королевы. Сир Давос, рад видеть вас, как всегда. Взаимно, милорд. Впрочем, я еще утром вас заметил. Как весело пылали эти ложные боги, правда? Ярко горели, спору нет. Давас не доверял этому человеку при всей его учтивости. Дом флорентов присягнул Ренли. Леди Мелисандра говорит, что иногда Рглор позволяет своим преданным слугам увидеть в пламени будущее. Нынче утром мне показалось, что я вижу в огне танцовщиц, прекрасных дев в желтом шелку. Они плясали и кружились перед великим королем. Мне думается, это правдивое видение, Сир. Это одна из картин торжества, ожидающего его величества, когда мы возьмем королевскую гавань и трон, принадлежащий ему по праву. Такие пляски не во вкусе Станиса, — подумал Давос, но постерегся перечить дяди-королевы. Я видел только огонь, притом от дыма у меня глаза заслезились. Прошу прощения, сир, меня ждет король. Давос прошел мимо, гадая, зачем он понадобился сиру Акселу. Он человек королевы, я короля. Станис сидел у расписного стола с кучей бумаг перед собой. За его плечом стоял мейстер Пилос. — Сир, — сказал король, подошедшему Даусу, взгляните на это письмо. Тот послушно взял в руки бумагу. — Написано красиво, Ваше Величество. Вот как бы я еще прочитать это мог. В картах Давос разбирался не хуже кого другого, а вот писанину так и не одолел. Зато Девон знает грамоту и младшенький, и Стефан, и Станис тоже. — Да, я забыл, — король раздраженно нахмурил брови. «Пилос, прочти ему слушаюсь ваше величество мистер взял удаваа пергамент и прочистил горло все знают что я законный сын стефана братеона лорда штормового предела от его леди жены кассаны из дома эстермонтов честью нашего дома клянусь в том что мой возлюбленный брат роберт наш покойный король законных наследников не оставил отрок джоффри Отрак Томен и девица Мерцелла — суть плоды гнусного кровосмешения Серсеи Ланнистер с ее братом, Джейми, цареубийцей. «По праву рождения и крови я ныне требую вернуть мне железный трон Семи Королевств Вестероса, и пусть все добрые люди присягнут мне на верность», писано при свете владыки под собственноручной подписью и печатью станиса из Дома Баратеонов, первого этого имени, короля андалов, Ройнеров и первых людей, правителя семи королевств. Пилос с тихим шорохом свернул пергамент. «Поставь сиром Джейме цареубийцей», — хмуро указал Станис. «Кем бы он ни был, он остается рыцарем. Не знаю также, стоит ли называть Роберта возлюбленным братом. Он любил меня не больше, чем был обязан, как и я его». «Это всего лишь вежливый оборот, Ваше Величество», — заметил Пилус. «Это ложь. Вычеркни. Мейстер говорит, что у нас в наличии 117 воронов», — сказал Станис Даусу, — «и я намерен использовать их всех. Я разошлю 117 таких писем во все концы государства, от бора до стены. Надеюсь, что хотя бы 100 из них достигнут своего назначения вопреки бурям, ястребам и стрелам, и 100 мейстеров прочтут мои слова стольким же лордом в их горницах и опочивальнях, после чего письма, как пить дать, отправиться в огонь, а прочитавшие их будут молчать. Все эти лорды любят Джоффри, или Ренли, или Роба Старка. Я их законный король, но они отрекутся от меня, да им только волю. Поэтому мне нужен ты. Я к вашим услугам, государь. Как всегда. Я хочу, чтобы ты отплыл на Черной Бете на север, к Чаичьему городу, Перстам, Трем Сестрам, даже в Белую Гавань зайди. Твой сын Дейт отправится на духи к югу, мимо мыса гнева и перебитой руки, вдоль Дарнийского побережья до самого Бора. Каждый из вас возьмет с собой сундук с письмами, которые вы будете оставлять в каждом порту о строгий и рыбацком селении. Будете приколачивать их к дверям септ и гостиниц для всякого, кто умеет читать. — Таких мало, — заметил Давос. — Сир Давос прав, Ваше Величество, — сказал Пилус. «Лучше, чтобы эти письма читались вслух. Лучше, но опаснее. Радушного приема эти слова не встретят», — возразил Станис. «Дайте мне рыцарей, которые будут их читать», — предложил Давос. «У них это выйдет доходчивее, чем у меня». Станису это, видимо, понравилось. «Хорошо, ты получишь их. Я могу набрать целую сотню рыцарей, которым чтение больше по душе, чем битва. Будь откровенен, когда можно, и скрытен, когда должно». Пусти в ход все свои контрабандистские штуки, черные паруса, потаенные бухты и прочие. Если тебе не достанет писем, возьми в плен пару септонов и засади их за переписку. Твой второй сын мне тоже понадобится. Он поведет Леди Марию через Узкое море, в Браос и другие вольные города, чтобы доставить такие же письма тамошним правителям. Пусть весь мир знает о моей правоте и о бесчестии Серсеи». Узнать-то он узнает, — подумал Давос. Но вот поверит ли? Он задумчиво посмотрел на мейстера Пилоса, и король перехватил этот взгляд. — Мейстер, пора браться за переписку. Нам понадобится много писем. И скоро. — Слушаюсь, — сказал Пилос, и с поклоном удалился. Король дождался, когда он уйдет, и спросил. — О чем ты не хотел говорить в присутствии моего мейстера, Давос? — Государь. Пилос — неплохой парень, но каждый раз, глядя на его цепь, я не могу не пожалеть о местре Крессене. Старик сам повинен в своей смерти. Станис уставился в огонь. Я не звал его на тот пир. Он гневил меня. Он давал мне дурные советы, но я не хотел, чтобы он умер. Я надеялся, что он хоть несколько лет поживет на покое. Он вполне это заслужил, но... Король скрипнул зубами. Но он умер. И Пилос хорошо служит мне. «Дело не столько в пилосе, сколько в письме. Нельзя ли узнать, что говорят о нем ваши лорды?» Станис фыркнул. «Селтигар находит его восхитительным. Если б я показал ему содержимое моего судна, он и это нашел бы восхитительным. Другие кивают головами, как гуси, кроме Велариона, который полагает, что дело решит сталь, а не слова на пергаменте. Как будто я сам не знаю. Пусть иные возьмут моих лордов, я хочу знать твое мнение». Вы пишете прямо и сильно. И правдиво, и правдиво. Но у вас нет доказательств этого кровосмешения. Их не больше, чем было год назад. Доказательство своего рода имеется в штормовом пределе. Бастард Роберта. Зачатый в мою свадебную ночь на постели, приготовленной для меня и моей жены. Делена принадлежит к дому Флорентов и была девицей, когда Роберт взял ее. Поэтому он признал ребенка. Его зовут Эдрик Шторм, и, говорят, он вылитый отец. Если люди его увидят, а потом посмотрят на Джоффри и Томина, у них невольно возникнут сомнения. Кто же его увидит в штормовом-то пределе?» Станис побарабанил пальцами по расписному столу. на этом и заключается трудность. Одна из многих. Он поднял глаза на Даваса. «Ты хотел сказать еще что-то, так говори. Я не для того сделал тебя рыцарем, чтобы ты изощрялся в пустых любезностях. Это у меня есть лорды. Выкладывай, Давос. Давос послушно склонил голову. Там в конце есть одна фраза. Как бишь я, Писано при свете владыки. Да, и что же? Король сцепил зубы. Народу не понравятся эти слова. Как и тебе? Резко спросил Станис. Не лучше ли будет сказать «писано пред очами богов и людей» или «милостью богов старых и новых»? «Ты что, святошей заделался?» «Контрабандист?» «О том же я могу спросить и вас, господин мой». «Вот оно что! Похоже, мой новый бог тебе не больше по душе, чем мой новый мейстер». «Я не знаю владыку света», — признался Даус. «Зато богов, которых мы сожгли нынче утром, я знал. Кузнец хранил мои корабли, а матерь дала мне семерых крепких сыновей». «Сыновей тебе дала жена. Ей ведь ты не молишься?» то, что мы сожгли утром, всего лишь дерево. Может, оно и так, но когда я мальчишкой попрошайничал в блашином конце, Септон меня иногда кормили. Теперь тебя кормлю я. Вы дали мне почетное место за вашим столом, и я взамен говорю вам правду. Народ не станет вас любить, если вы отнимете у него богов, которым он всегда поклонялся, и навяжете им нового, чьи имя даже выговорить трудно. с рывком поднялся на ноги. «Рглор!» Что тут такого трудного? Не будут любить, говоришь? А разве меня когда-нибудь любили? Можно ли потерять то, что никогда не имел?» Станис подошел к южному окну, глядя на освещенное луной море. «Я перестал верить в богов в тот самый день, когда горделивое разбилась в нашем заливе. Я поклялся никогда более не поклоняться богам, способным столь жестоко отправить на дно моих отца и мать». В Королевской гавани Верховный Септон все вещал, бывало, что добро и справедливость сходят от семерых. Но то немногое, что я видел из того и другого, проистекало всегда от людей. Но если вы не верите в богов, то зачем обременять себя новым? Прервал Станис. Я задавал себе тот же вопрос. В божественных делах я мало что понимаю, да и понимать не хочу, но красная жрица имеет силу. Да, ну что это за сила? «Крессен имел мудрость», — сказал Давос. «Я верил в его мудрость и в твою хитрость. А что я получил взамен? Контрабандист! Штормовые лорды отправили тебя, не солоно хлебавши. Я пришел к ним, как нищий, и они насмеялись надо мной. Ну что ж, я не стану больше просить, а им будет не до смеха. Железный трон мой по праву, а попробуй возьми его. В стране четыре короля, а у трех других золотых людей больше, чем у меня». Все, чем владею я, это корабли, и она — красная женщина. Известно ли тебе, что половина моих рыцарей даже имя ее называть боится? На колдунью, способную вселить такой страх во взрослых мужчин, нельзя смотреть свысока, даже если она ни на что более не способна. Тот, кто боится, все равно, что побит. Но, может быть, она способна и на большее? Скоро я это узнаю. Мальчишка, я как-то подобрал раненую самку ястреба, Выходил ее и назвал Гордокрылой. Она сидела у меня на плече, летала за мной из комнаты в комнату, брала пищу у меня из рук, вот только в небо подниматься не хотела. Я постоянно брал ее на охоту, но она никогда не взлетала выше деревьев. Роберт прозвал ее Слабокрылой. У него самого был сокол по имени Гром, который бил без промаха. В конце концов, наш двоюродный дед Сир Харберт посоветовал мне взять другую птицу. — С гордокрылой я только дурака из себя строю, — сказал он, — и был прав. Станис Баратеон отвернулся от окна и от призраков, блуждающих над морем к югу от замка. Семеро посылали мне разве что воробьев. Пришло время попробовать другую птицу, Давос. — Красного ястреба!